Он все время бредит. Но состояние скоро войдет в норму, доложил статус 7 в униформе медицинской службы. Мы делаем все от нас... А как его зрение? Перебил врача Саму Аргедос, склоняясь к надлежащему бессознательному состоянию больным. Зрение? Растерянно переспросил доктор. Разве я неясно выразился? Сверкнул глазами диктатор. Вы проверили его зрение? Статус 7 растерянно вдыхал воздух, словно превратился в рыбу, внезапно выброшенную на сушу. Все окружающие его статусы меньшего калибра молниеносно побледнели. Гнев Аргедаса не вел ни к чему хорошему. «Так вот, статус семь», — черство добавил сам Аргедос. — «выясните для меня этот вопрос и возьмите под контроль. Он нужен мне зрячим, таким же, как и был зорким соколом. Доложите мне лично в моей канцелярии». Затем диктатор стремительно развернулся и был таков вместе со своей свитой.